Глава 13. Книжна Анна. Катя металась во сне, бормотала обрывки фраз. Данияр давно проснулся и сейчас сидел рядом с ней и слушал. И уже понимал, что ей снится. Этот же сон и разбудил его. Но он проснулся слишком рано, не посмотрев, чем всё закончится, поэтому ждал, когда его досмотрит Катя. По бледному лицу девочки скользили тени, ресницы подрагивали. На лбу по линии роста волос собрались капельки пота. Что привлекло Данияра, так это знаки, в которые складывались тени на лице и руках дочери Велеса. Перевернутый крест. Пентакль. Пентакль. Правильный пятиугольник, на каждой стороне которого построены равнобедренные треугольники, равные по высоте. Бесконечные перечеркнутые круги и решетки. Поводырь знал, что это означает. Кто-то пытается вскрыть заклинание камня лечины, значит, его нашёл кто-то чужой. Данияр протянул руку, хотел дотронуться до одного из знаков, но в последний момент отдёрнул ладони. Катя громко застонала, распахнула глаза и резко села. Открыл Данияр скользнул по ней взглядом. "Да", она ответила раньше, чем сообразила. Растерянно посмотрела на юношу, поправила воротник рубашки. "Откуда ты знаешь? Мне плохо, жарко, сердце колотится, сейчас выскочит из груди". Данияр понимающе кивнул. "Дай руку", попросил, протянув ладони. Катя опасливо посмотрела на него, поёжилась. Он был странный в таком свете, похожий на сумеречную птицу, но руку протянула. Шукнув пальцами по воде, разжёг над головой Светозары размером с горошину, но яркий, Катя даже зажмурилась. Даня Яртем времени отодвинул край рукава её рубашки, закатил выше и посмотрел на запястье и предплечье с внутренней стороны. Катя сама опешила. В центре ладони её правой руки на запястье и ближе к локтю шла дорожка небольших квадратных сечений отметин, будто застарелых шрамов. Данияр вздохнул, отпустил руку Кати, нахмурившись, приподнял край одной из её брючин, посмотрел на кожу на щиколотке. Там у царевны оказались точно такие же отметки, неизвестно откуда появившиеся. Чёрт, кресло ведьмы, прошептал он в тревоге. У Кати упало сердце. Что это? спросила, хотя догадывалась. Данияр, что происходит? «Что означают эти отметки на коже?» Паводырь посмотрел на нее в свете Светозара. Его глаза блестели мрачным, будто с того света. «Это пыточное кресло. Вся поверхность покрыта железными шипами. Твои отметки...» Он кивнул на раскрытые ладони девушки и на ноги. На местах фиксация рук и ног жертвы. Катя раскрыла ладонь, вгляделась внимательнее. «Ярославы?» Откуда это у меня? Могу только догадываться. Черный маг, который был на поляне, поймал Ярославу. Вероятно, увидел в толпе и успел схватить как раз в тот момент, когда мы разрубали путы и убегали с поляны. Нашел ее камень-личину и теперь пытает, чтобы выяснить, где ты. Но Ярослава не знает, где мы. Катя почувствовала, как по телу пробежала горячая волна. А чикола так по ногам вверх. поясницы, теряясь между лопатками. Волосы зашевелились на макушке. Она ахнула, схватила руку Дани Yara и едва не сломав ему пальцы: "Как? Как ты об этом узнал?" Поводырь достал свой камень-личину, показал Кате. Он был исцарапанный, с оплавленными и будто обугленными краями, щербинами по всей поверхности. С твоим то же самое. Проверь Катя усилием воли заставила себя сесть. Достала из кармана свой камень. Он выглядел точно таким же потрёпанным и изуродованным, будто побывавшим в мясорубке. Любая магия оставляет след, пояснил юноша. У неё всегда два конца, поэтому я и запрещал тебе пользоваться волшбой. До Кати медленно доходили его слова. Данияр Эти отметки значат, что Ярослава прямо сейчас на этом пыточном кресле. Она посмотрела на Повыдаря, надеясь, что он скажет, что вовсе нет, что это морок, часть злого заклятия, оставленного неизвестным чёрным магом, что-то ещё. Но Данияр отвёл взгляд и неохотно кивнул. Нам надо торопиться, светает. Он встал. Катя медлила, напряжённо смотрела на него. Мы ведь не оставим её там. В Дряговичах ждут Танну. Крестьяне говорили вчера, что уже приготовлена площадь и украшен город. Она на подъезде. Возможно, она и свита заночевали где-то поблизости. Если мы поторопимся, то до рассвета сможем попробовать и задание Велеса выполнить, и спасти Ярославу. Он с грустной улыбкой посмотрел на раскрасневшуюся Катю. Время работает на нас. Мак уверен, что ты чувствуешь опасность, нависшую над Ярославой, Поэтому не убьёт её, чтобы не разорвать вашу связь. Не допустит, чтобы у Вечи было таким тяжёлым, чтобы она потеряла сознание. Он будет держать её между жизнью и смертью так долго, как только сможет. Пока я не приду, да не яркий внул. Мне всё больше кажется, что за тес похищением дневников твоего отца придумано лишь для того, чтобы выманить тебя из его резиденции. Для Кати это теперь не имело никакого значения. Если нужно будет прийти и занять это ведьмино кресло вместо Ярославы, Катя сделает это. Девушка поднялась. Голова кружилась, ее отчаянно мутило. В нос то и дело ударял липкий, зловонный запах. Она с трудом могла расшифровать его, но сердцем понимала — так пахнет смерть. Он уже несколько часов непрекายนно бродил по неприметным улочкам. Продуктовый магазин, аптека, сувенирная лавка. Оставив машину на том перекрёстке, где он видел Катю, он снова прошёл до светофора, пытаясь понять, куда она могла пойти. Так быстро, стремительно исчезнуть из поля зрения, скорее всего, во дворы. Там в вечернее время фонари работают через один, укрыться пара пустяков. Он неторопливо шагнул за угол. Холодный ветер подхватил полы дублёнки, пробрался за воротник. Антон вышиб, поднял его, спрятал подбородок, прошёл до следующего дома. В памяти встал такой же морозный и сумеречный день. Он сидит в машине, кого-то ждёт, вот на той парковке у дома наблюдает, как дворник очищает от снега тротуар. Кого он ждал здесь? Может быть, Катю? Или это была случайность? Антон поднял глаза, посмотрел на дом. обычный, панельный, типовой, таких в Красноярске сотня или даже две, свернул во двор и неторопливо прошел вдоль подъезда. Сунув руки в карманы дубленки, продолжал стоять, пытался примерить на себя локацию, будто старый разношенный свитер. Прислушивался, отзовется или нет. Врач сказал, что ему нужен триггер, толчок. Катя, он чувствовал это, ключ к его воспоминаниям. Он упустил ее вчера. И ему надо найти её сегодня. Дверь подъезда пискнула, выпустив даму с немолодым шарпеем. Собака деловито сопела, вздыхала и изображала недовольство, что её вывели на прогулку в такую погоду. Антон придержал дверь, зашёл внутрь. Обычный ничем не примечательный подъезд: почтовые ящики, лифт, лестничная клетка. Парень медленно направился вверх, выглядываясь в кнопки звонков в двери. второе, а это третий, четвёртый. Взгляд упал на угловую квартиру. Тёмный дермантин двери, над глазком золотая цифра 15. Да, он был здесь. Он отлично помнит эту потёртую дверь, эту табличку 15 над глазком, знаком ему и этот пластиковый пупырышек звонка. Подумав, он надавил на него. В глубине квартиры назвалось переливчатые звонка. Сердце сделало кульбит, оглушив простым вопросом: Что ему сказать? Вот откроют сейчас двери, что? Здравствуйте, меня зовут Антон Ключевский, и мне кажется, что я бывал в вашей квартире. Бред. Антон отпрянул от двери, готовый, как мальчишка, быстро спуститься по лестнице и спрятаться этажом ниже, если кто-то начнет открывать замок с обратной стороны. Но в квартире было тихо. Зато отворила соседка из квартиры напротив. «Вы тоже к Мирошкиным?» Антон неопределенно кивнул. «Всем они нужны. То жили себе никому не нужные, то валом к ним повалили и милиция, и врачи. А ты к кому? К Катерине, что ли?» Антон сглотнул. «Кате, да. Ее нет дома. Да шут ее знает, где ее носит. Несколько дней, как нет ее. И милиция ее спрашивает, и врач. А почему милиция?» Да вроде кража у её матери на работе. Ты, Коля, Катьке так набери ей на сотовый. Сотовый-то не бой, знаешь? Антон покачал головой. Потерял, потому и пришёл сам. А у вас нет её номера, я имею в виду. Нет, откуда же у меня? Старушка всплеснула руками. Но, Коля, хочешь, могу тебя набрать, как она появится. Антон покачал головой. Нет, спасибо, я лучше потом ещё зайду. Итак, Катя Мирошкина. И он знает, где она живёт. Осталось узнать, откуда он её знает. Не переусердствуй, тихо приказал тёмный маг Полочу в кожаном фартуке, наблюдая, как стараясь не дышать и не двигаться, замерла девчонка. Запрещаю колечить пока. Что с ней делать? Она должна визжать от страха. Делай так, чтобы страх сводил её с ума, но не позволь ей умереть. Ты отвечаешь за то, чтобы она жила. Палач кивнул. Слушаюсь, владыка. Наклонившись, он высыпал в квадратную жаровню раскалённые до красно углей зажига. Придвинул к Ярославе. Это тебе, красавица, чтоб не замёрззла этим ранним утром. имел ко захихикал. Тюремщик особенно любил этот момент, когда жертва в сознании, когда оно до предела обострено страхом и уже рисует самые страшные картины. И вот взгляд ловит то, что угатовано, а в глазах крохотной чёрной точки и в центре зрачка разгорается ужас, выплёскиваясь криком. Он с наслаждением наблюдал, как человек цепляется за жизнь, как и за всех сил надеется на спасение. На милость каждый раз, даже зная, что из этих подвалов только одна дорога на эшафот. Жертва была ему интересна ровно до того момента, пока в её глазах теплилась надежда и клокотал ужас. И он терял к ней интерес, стоило страху выгореть дотла, оставив безразличие. Это ведьма обещала ему долгое наслаждение. Полочь поправила кочергой угли из жаровни, во все стороны брызнули искры. Синие глаза уставились на угли, с удивлением поднялись на мужчину в фартуке. Слишком неопытно, догадался палач. Не спуская с неё взгляда, он обошёл кресло, жертва отодвинулась за движку и медленно, позволяя ведьме осознать, что он делает, поместил жаровню под кресло. Распрямился, ждал, когда первый жар коснётся железных шипов и нагреет их, и ведьма почувствует весь его замысел. Синие глаза смотрели, всё ещё не понимая с удивлением, полоща наклонился вот сейчас. Он зародился в тёмной глубине зрачка, там, где трепетали отсветы факелов, полыхнул белым маревом, острый, как лезвие клинка догадкой, загружил водоворотом, заполняя синеву бездонных омутов будто ядом. Страх Палач облизал пересохшие губы, наблюдая, как он выплескивается на лицо, искривляя красивые черты. Рот ведьмы приоткрылся и, спуская выдох, он поймал его, будто выпорхнувшую птицу. «Все зависит от мастера», — прошептал он, поправляя фартук и, надеясь, что ведьма понимает его. «Можно избавиться от мук очень быстро, стоит только забыть вытащить жаровню», из-под ведьминого кресла. Данияр взял Катю за руку, прежде чем они вышли из укрытия. Отметил про себя, что у подопечной влажная и холодная кожа, а взгляд блуждающий, почти безумный. Словно опасаясь, что девушка начнет сопротивляться, перехватил локоть крепче, предупредил. «Старайся не отставать от меня, поняла?» Катя кивнула. Поводырь отодвинул полок, в одно мгновение впустив в их укрытие прохладу и сырость. День только-только занимался, красив осколками ночи стволы в темный цвет, а небо в малиновый. Ручей наполнился, бурлил, играючи перекатываясь через булыжники и закручивая вокруг них водовороты. По земле белесыми языками поднимался пар. Собирался в излучинах, плотным ковром клубился у корней, приглушая шаги и отсрочивая наступление утра. Время снов, наше время, прошептал Данияр. Потянув Катю за собой, сделал первый шаг. Казалось, он не касался земли и двигался легко, будто летел. Каждый шаг несколько метров, стволы мелькали, постепенно сливаясь сплошной стеной. Посмотри на меня, попросил Данияр, привлекая её к себе. Катя чувствовала, как кружится голова, мерцание чёрных веток только усугубило то муторное, едкое, что поднималось в груди и застилало глаза. Тепло руки почти единственное, за что цеплялась память и страх опоздать. Руки немели, спину и поясницу жгло. Она подняла глаза, постаралась сфокусировать взгляд. Вокруг замельтешило с утроенной силой, она будто в центре водоворота. Тихий крик пронзил муть, рассыпался будто разбитое стекло. Светлые глаза по выдыря, надёжность рук, тепло, разгорающееся свечение от образа. Странное ощущение, что нужно следовать за ним, несмотря на недоверие, несмотря на то, что он так похож на кого-то, так смутно знакомого, неуловимо, невнятно. Кто же ты, Данияр? подумала Катя. Взгляд Данияра зажёгся на мгновение. И Катя провалилась в пустоту, упав на руки повыдаря. Краешком сознания успела понять, что лес уже не вращается, Данияр перестал светиться, а ещё его руки на плечах держат всё ещё крепко и надёжно. Она прильнула к его груди, вдохнула аромат. Полынь горчила, но тут же сменилась запахом зелёного чая и тмина. Катя посмотрела на повыдаря, отметив, что тот, хоть и придерживал её за плечи, смотрел в ту сторону. Она видела лишь его освещённый рассветом профиль. Прибыли. Это последнее, что она услышала, забываясь. Данияр подхватил её на руки и вышел на опушку к стоявшему на начале гиабузу. Куда? его тут же окликнул сонный голос караульного. Рано ещё. Кнежне помощь нужна. Караульный покосился на метавшуюся в бреду Катю, сердито поджал губы. «Женежна еще почивать изволит! Ходят тут!» «Дело большой важности!» Караульный не выдержал и прикрикнул. «Оно б шел отсюда!» «Что там, Трифон?» Из-за ближайшего обоза вышел юноша. Кафтан, несмотря на утреннюю прохладу, был распахнут, в руках кружка с водой и горбушка хлеба. Юноша шагнул ближе, с интересом посмотрев на бесчувственную девушку на руках Данияра. «Данияра!» Поводырь, прищурившись, пригляделся. Мягкие, чуть скованные движения, узкие плечи и изящные запястья, подошедшие только издали, походил на юношу. Вблизи же оказался девчонкой. К Данияру в мальчишеском одеянии подошла девушка, почти ровесница Кати. Ясные глаза, взгляд прямой и властный, плотно сомкнутые губы, на скуле отпечаток узора подушки. «Княжна, к тебе мы!» по глазам поняла, что угадал. За помощью христианской, за заступничеством в дреговичах в честь приезда твоего костры готовят. Кнежно бросила строгий взгляд на караульного. Пропусти, довора взови. Она поманила Даниэра за собой, увела вглубь лагеря на небольшой пятачок, на котором раскинулся шатёр, окружённый со всех сторон обозами. Анна вошла внутрь. Служанка, спохватившись, бросилась к ней, княжна сердито отмахнулась от неё. Воды принеси и завтрак подай, и лекаря позови, хоть какой-то с него прок будет. Она кивнула на ложе: "Сюда подругу свою клади, что с ней?" Данияр понял, что объяснять долго, и не факт, что поймёт княжна, да и как отнесётся? Она в христианской вере выросла. К язычникам, как к еретикам относятся наверняка. уложив Катю на подушки, распрямился, хлопнул в ладоши, в одно мгновение погрузив шатёр в полумрак, заполненный тёмным, клубящимся туманом. Анна посмотрела на него тяжело, медленно пристроила кружку на сундук. Волхв, валырь, хранитель дорог и путевых камней. Книжная изучающе скользила взглядом по лицу, шее, плечам. Ладный. В голосе почему-то промелькнула горечь. Перевела взгляд на Катю. «Что с ней?» Ее сестра в руках епископа. «Он прибыл к графу Добеживу в Аврия, чтобы встретить тебя. Готовится Аута-Дафе. В подвалах замка десятки узников. Ее сестра там, но епископу нужна она!» Он кивнул на Катю. «Они волхвы. Сестру там пытают, так и она здесь мучается. Связаны они, как нитка с иголкой». Раз волхвы, значит, на костёр вашу девицу из подвала отправят. Не я законы здешние писала, ни мне исправлять их, отрезала Анна помрачнев. Заступись. Данияр повернулся к ней и посмотрел умоляюще. Избавь от мучений. Анна вздрогнулась. Да в своём ли ты уме за ведьму заступиться, да вместе с ней на костёр взойти? В этот момент Дани яро отчетливо понял, что они все вместе угодили в ловушку, умело подстроенную сиамским вором и византийским императором. В этом времени сгинуты Катя, дочь Велеса и Ярослава, и Анна, навеки изменив ход истории. Катя пошевелилась, приподнялась на локтях. Мутные блуждающие взгляды остановились на лице Анны, считывая незнакомые черты. Она перевела взгляд на Дани яра, прошептала: — Сил нет терпеть. Даниэр посмотрел на княжну. — Мы к тебе прибыли из веков, которые еще не наступили. У тебя есть вещь, украденная из дома отца Кати. Он кивнул на девушку. Анна молчала, хмурилась. У шатра послышались шаги, грубоватый и простуженный голос позвал. — Анна, войду. Княжна посмотрела на поводыря, в глазах вопрос и издевка. — Это Варавва? старшей дружины батюшкиной. Не отзовьсь, и зарубит всех вас на куски. Данияр пожал плечами. Пусть входит, не держу. Вора, во входи. Звала матушка: "Ой, начидели-то". На пороге в мутном просвете показался воин, косая сажень в плечах, седая борода вьётся на груди. Посмотрев на книжну, насторожённо взглянул на парня. перевёл взгляд на Катю и снова с вопросом на Анну. Вот, Ворава, волхвы пожаловали. Вижу, госпожа, а пошто одеты так диковинно, как дикари какие? А ле волхвам положено в такие тряпки рядиться. Не ругайся, брат Ворава, улыбнулась Анна, говоря, что к нам прибыли из веков, которые ещё не наступили, потому и платье такое. Да не важно, Уверяют, что граф из любви и от почтения к моей особи костры жечь собирается, да еретиков казнить. Варава смотрела мрачно. На Данияра с настороженным любопытством, на Катю с удивлением, но пасмурно. Вестовы о том же толкуют. К Дреговичам обозы тянутся. О том, говорил тебе давеча, княжна. Помню. Анна кивнула, отошла вглубь шатра, села на лавку. Вот ну, так что, удивляешься тогда? Ворава говорил размеренно, деловито, поглядывая из-под густистых бровей на Катю. Анна кивнула на Данияра. Заступничество просят. Сказывают, будто сестрица девицы это и в руках епископа по обвинению в колдовстве. То плохо. Анна согласилась. Плохо. Катя открыла глаза, попробовала сесть. Батюшка твой многих волхвов спас, не позволяя на Руси разгореться разпрем духовным и ослабить власть княжескую, вдруг сказала Катя: "Помоги узников вызволить". Она умоляюще посмотрела на Анну. "Негоже царству начинать с крови невинно убиенных". Княжна подошла к ней, осторожно приподняла руку, перевернула запястьем вверх. "Откуда у тебя раны сии?" э следы пыток, которыми мою сестру мучают. Она обернулась на Вораву. Возможно ли это? Что скажешь? Ворава подошёл ближе, присел на одно колено, дотронулся грубоватыми пальцами до воспалённой девичьей кожи. Позволишь? взглянул на Катю, задрал рукав выше до локтя и дожидаясь разрешения, потянул край её джинсов вверх, оголил лодыжку. Приподняв ногу за щиколотку, кивнул на аналогичные раны, покрасневшую кожу. — Знаю я такие раны. Лекаре надо бы. — Я сама излечусь. Сестру спасите! Катя схватила Анну за руку, заставила наклониться к губам. — У тебя книга есть видовская. Найдут, отправят на костер, даже если королевой будешь. Отдай ее мне. Я взамен открою тебе твою будущее. Она чуть отнулась, выдернула руку, посмотрела строго и уж как заговорила: "Речи сладкие, да опасные. Коли пытать станут, не удержусь, выболтаю. Уж тогда точно костра не избежать". Воронов встал, склонился к Анне. "Раны Волховские", книжно. Та прикрыла глаза, раздражённо выдохнула, посмотрев на Катю, спросила: «Раны сии не сама получила ты?» Данияр видел, что Катя снова погружается в бессознательное состояние, ответил вместо нее. «Епископ, черный маг, княжна, свои раны Катя получает из-за этих камней». Он достал из кармана два камня. Анна посмотрела на ворову, проговорила тихо. «Епископ и черная волшба... Хм... Вели коней седлать ворову!» Посмотрим, как глубока христианская добродетель графа